Глава вторая. Застольные песни. Как только стало возможно, Ауранг спустился на разрушенное торжеще и долго бродил там по щиколотку в грязи, раскидывая доски прилавков и вырванные потоком деревья и кусты, пытаясь отыскать выживших. Младший спасенный Сакон быстро пришел в себя и искал вместе с ним. Позднее к ним присоединился и старший. Вместе они быстро нашли мертвых упряжных быков. От телеги вовсе ничего не осталось. Наконец Сауранг нашел третьего Сакона. Попытался откачать его, но было поздно. Тот уже захлебнулся. Позднее в придорожном лесу нашли четвертого. Он тоже был мертв. Как ни странно, оба выживших сакона, на которых прежде лица не было, заметно успокоились. «Да примет к себе пала госпожа Пепла!» — мрачно и торжественно произнес старший сакон, повернувшись к орангу. Тот аж вздрогнул от неожиданности. Он-то предполагал, что саконы не знают никакого языка, кроме собственного. «Хорошо, что мы нашли тела». «Они не сгниют, подобно падали. Мы сожжем их в доме пепла, как подобает. Искры их душ вернутся к отцу огню». «Ты говоришь на языке, а «Наша семья несколько поколений торгует с дворой», — кратко объяснил Сакон. «Только нынче утром мы передали большой груз тамошним купцам». «Ехали обратно пустые», — добавил младший а то сейчас собирали бы мечи и кольчуги по всему лесу. — У меня дом и кузни в Мендисаконе, — продолжал старший. — Тот, кого ты спас, мой сын. Двое погибших были людьми моего очага. — Милостью, Тарка, ты спас наши жизни, чужестранец, — с еще большей торжественностью произнес старший Сакон. — Теперь они принадлежат тебе. Мое имя Чоухан, владеем. — Мое имя Симах, — поклонился юноша. Ауранг был тронут. Он хорошо знал обычаи окраинных народов Аратты. В сущности он и его народ были таким же. Саконы щедро отблагодарили его. Назвав имена незнакомца, они отдали себя в его власть. Это обязывало и в то же время создавало сильную, почти родственную связь. Мысль о ней обеспокоила Ауранга. Он вовсе не желал ничем быть привязанным к земле саконов. Только пройти пред горями и направиться дальше, в столицу. Причем как можно скорее. Словно его мыслям старший сакон сказал. «Наше селение не очень далеко отсюда. Прошу, пойдем с нами. Войди в наш дом, омойся, а раздели с нами трапезу». «Вы чересчур добры ко мне». Я лишь помог путникам в беде. — Так поступил бы любой на моем месте, — начал Ауранг. Но по непроницаемым смуглым лицам саконов понял, что отвертеться от гостеприимства не удастся. Махнач вздохнул и склонил голову. — Я войду в ваш дом и разделю с вами пищу. — славим Тарка. Твоими руками, чужеземец? «Он спас нас сегодня», — произнес Чайхан, внимательно разглядывая Махнача. «Двадцать лет я торгую, Сарат, и ни разу не видел таких странных людей, как ты». «А ты точно человек?» — осторожно спросил Симах, разглядывая Махнача во все глаза. «Может, ты и есть руки Почему ты явился из его святилища?» «Я прятался там от потока», — хмыкнул Ауранг. Каждому краю свой небесный владыка. Но я, жрец Господа из Вархи, именно его я буду славить за то, что он дал мне спасти вас. Из Варха так и с благодушно согласился Чоухан. Мы тоже чтим солнечного бога Арев, чью золотую колесницу и солнечное копье выковал огнирокий Тарк, уточнил Симах. Ауранг решил, что для богословского спора сейчас не место и не время. «Чуть не посчитали меня за Бога. Что они еще скажут, когда вернется Рыкун?» Усмехнувшись, подумал он. Идти в гору по размытой дороге не понадобилось. Ранг как раз прикидывал, выдержит ли подъем старший Сакон, как увидел толпу, спешившую в сторону торжища. Уцелевших едва не задушили в объятиях. Крики радости чередовались с плачем поутонувшим. Настороженные даже недобрые взгляды на чужака сменились широкими сердечными улыбками, когда Чаухан объяснил, кто такой Аоранг и что произошло на дороге. «Люди из Мендисакона очень встревожились из-за вихря», — переводил мы их на Чусимах. «Опять над Гремящей горой пролился, до да такой большой. Прежде не бывало. Я думаю, Змей море выпил, стал тяжелый, полетел на Гремящую гору и немного воды не донес. Вот и пошел поток не в щели как раньше, а по дороге. Родичи по нам уже погребальные песни складывать начали». — Так водяной змей уже не первый раз к вам летает? — с любопытством спросил Аоранг. — И все в одно и то же место? — Бывает, — ответил вместо сына Чаухан, кинув суровый взгляд на юношу. симах смущенно умолк и больше не проронил ни слова. Дорога привела в каменистую горную долину, где гулял ветер. Повсюду бродили козы, объедая первую листву на колючих кустах. Ауранг не сразу заметил селение. Приземистые каменные дома с плоскими крышами словно вырастали из скалы. На солнечных склонах зеленела трава и цвели плодовые деревья. Пахло дымом и не только сухим пометом, которым топили очаги. Ауранг повел носом, узнавая знакомые запахи кузницы. Махнач сразу угодил в заботливые руки. Ему натопили баню, приготовили одежду взамен грязной и мокрой. Новая одежда, к удивлению Ауранга, оказалась ему в пору. Коренастые саконы были схожи телосложением с махначами. Пока он мылся и переодевался, в саду уже накрыли стол. Когда позвали обедать, Аурангу показалось, что во дворе собралось все селение. Как позднее узнал махнач, ничего необычного в этом не было. Выставить угощение и созвать рот на посиделки, по радостному ли поводу или по печальному, было любимым делом у саконов. Нынче были причины и для печали, и для радости. Двое погибли, а двое чудесным образом спасены. Следовало возблагодарить богов. Встав во главе стола, Чаухан высоко поднял чашу во имя Тарка Молнирукова, приглашая его за стол незримо разделить трапезу. Все сидящие за столом тоже поднялись и сдвинули чашу, глядя в сторону гремящей горы. Аврангу на миг померещилось, что они в самом деле видят тарка, что возникает из воздуха, подходит и садится пировать с людьми. Следующую чашу Чаухан поднял за предков. На этот раз гости повернулись в другую сторону, к горам на другой стороне долины, и каждый плеснул на землю немного вина. «В той стороне стоит башня пепла», — тихо объяснил Махначу Симах. «Там мы храним священный прах предков. Непременно надо угостить их, не то обидеться». Ауранг покивал. «Как же не почтить дедов? Вольные Махначи тоже оставляли им часть с каждой охоты». Потом, кряхтя, поднялся самый древний из родичей. Он поднял чашу за здоровье и долголетие всех живых. А дальше говорили здравиться все по очереди. Почтили Господа Солнцева, славили Ауранга, провожали души утонувших, выпили за спасение Чаухана и его сына. Торжественные речи чередовались полными чашами сладкого вина. Симах шепотом объяснял Аорангу происходящее. Тот вслушивался и пил из каждой новой чаши. Ему казалось, что он все лучше и лучше понимает язык саконов. — Мы из младшего огненного рода, — рассказывал Симах. — Три огненных рода, самые древние и почтенные в Менде-Саконе. Тарк своими руками создал нашего предка прямо из священного огня на гремящей горе. — Той, куда летает водяной змей? — Да. Но ты лучше послушай наш сказ. Так-то это очень красивая песня, но я переложу своими словами. В древние времена, когда людей на свете еще не было, богам приходилось самим добывать себе еду. Ты ведь знаешь, что боги питаются жертвенным дымом. Ах, ну да, ты ведь жрец. И тогда Тарк решил создать людей. Спустился с небес на гремящую гору — Сложил там жертвенник, спел священные песни творения, вырезал из дуба человечка и кинул в огонь. Тут в огне возникла пылающая тень с мечом в руках. Так появился первый из саконов. Он оказался воином. «Воином?» — удивился уранг «Слушай дальше». Тарк остался не вполне доволен. В мире и так было довольно тех, кто разрушает. Бог наклонился к пламени и дохнул на него. Из его дыхания возникла тень со свитком в руках. То был знающий. От него пошли люди второго огненного рода. Им ведомы все тайны земного мира и некоторые небесные. А потом Тарк понял, что не хватает главного. Есть тот, кто владеет знанием, и тот, кто сражается. Но нет того, кто создает. И тогда он высек из камня третьего человечка и назвал его Чаухан. «Четырехрукий» — это имя дается за великие умения. С тех пор наш род славится кузнецами. За длинным столом сидели только мужи. Старшие, самые важные во главе, молодежь на дальнем конце. «А где женщины и дети?» — подивился уранг «Вон у них свой стол». Симах указал в сторону цветущего сада за домом где среди зелени слышались звонкие голоса и пестрели яркие тканые юбки. Сюда им нельзя. Авранг молча покачал головой. «Думаешь, это неуважение?» — догадался Симах. «Я такое слышал от ваших. Однажды побывал в застолье у хлапов. Там сидели все вместе». «А разве не так должно быть? Не пускать за стол тех, кто сготовил пищу?» «Таковы уж наши обычаи». «Ведь женщины и мужчины, но ну, они совсем разные. Женщины и думают, и чувствуют по-другому. У них свои занятия, свои песни. У женщин даже язык не очень похож на наш, мужской». «Вот чудно. А как же любовь, дети?» «Да, конечно. Когда парни и девушки входят в возраст, родители устраивают им свадьбы. У меня тоже есть невеста, хотя я ее видел всего пару раз». Но после свадьбы все становится как раньше. Мальчиков растят мужчины, девочек — женщины. Всякий дом состоит из двух половин, разделенных стеной. — Вы как два разных народа, что живут по соседству, — подивился Ауранг. — Много где я странствовал, но такого не встречал. Симах развел руками. — У нас вот так. И это правильно и хорошо. Так боги заповедовали. А если нарушать заповеди богов, начинаются страшные беды. Было у нас одно семейство. Жил и торговля с Накхами. Отец часто ездил в Накхарам по делам. Однажды вернулся оттуда с девочкой-сироткой. Подобрал из жалости на дороге. — И что? — А ничего. Нет больше той семьи. Буркнул Симах, кинув боязливый взгляд на отца. Явно сообразил, что опять сболтнул нечто запретное. «Эки скрытные!» — фыркнул про себя Ауранг. Потом он узнал, что саконы в самом деле все такие, особенно кто постарше. Говорят, ровно столько, сколько нужно, а прочие клещами не вытянешь. Симах же был еще молод и доверчив. К тому же успел повидать мир. Ну, хотя бы побывал на застолье у хлапов. Ауранг, пользуясь тем, что старейшины поглощены разговором и здравицами, пересел от них поближе к молодежи и снова принялся Сава спрашивать юного сакона. Так что за гора-то это? Как ее? Гремящая? Что в ней особенного? — Это священная гора, — сдержанно ответил Симах. — Люди верят, что некогда Тарк метнул в нее свой молот. Может, в змея целил. «Если в змея, то это было сварха со смехом отозвался кто-то из юношей. «И не молот, а солнечное копье!» «Звезда туда упала!» — с важностью заявил третий юнец. «Звезды иногда падают в горах. Потом мы находим в том месте небесное железо. Оно не ржавеет, клинки из него почти не тупятся». «Это правда!» — подхватился Мах. Из небесного железа куют великое оружие. Знаменитые парные мечи рода Афайя из такого металла. Мой прадед их сковал. и мне цены в мире. — Уже не парные, — вмешался его приятель. Один из этих мечей, бывший Сарсан Шрам, отдал мертвецам, чтобы пройти снежную бурю через Арзе Реди. Но второй верный ныне при нем. — Да и зачем ему два меча однорукому? — подхватил кто-то, уже подпивший. — Погодите. — дрогнувшим голосом попросил Ауранг, когда Симах перевел ему слова родичей. — Однорукому? Я ничего об этом не знаю. — Не знаешь? — в свою очередь удивился Симах. — Да об этом всю зиму горы гудят. У Накхов такое творилось. — Хотя откуда вам знать, ваши Аратте? — Я слыхал, что Шарам потерял власть и власть, руку, и родню. Все из-за жены своей, царевны Арьев. Вот, послушай». Рассказ длился долго. Сотрапезники дергались и маха, добавляли что-то на своем языке, временами принимались хором петь нечто мрачно-торжественное. Уединенно живущие саконы были, тем не менее, прекрасно осведомлены о том, что творилось у их воинственных соседей. Страсти минувшей зимы были переложены в песни и разлетелись по всему Накхарану. На Урангу спели и жутковатые песни о брате мертвеце и почти сказочно о царе волков, присягнувшем Шераму. А еще о предательстве Аршага, о совете двенадцати змей и белой кобры закончили же совсем новой песней о том, как-то Арсан спорил за жену чужуземку с самой матерью Найей в ее подземном дворце. Мать ная конечно, была недовольна таким попранием обычаев. Она едва сама лично не пожрала царевну Аюну, но Шрам выкупил ее, пообещав отречься от престола и навсегда покинуть родину. «Бедная Аюна! Сколько ей довелось перенести!» ужасался Сауранг, слушая пересказы Симаха. И «Если правда то, что сказал Ашва, что она еще и беременна...» Переживая за Айюну, Махнащ поймал себя на том, что чувствует за нее гордость. Среди тяжелых испытаний она повела себя так, как должна Санцеликой царевне, и преданность Шрама тому доказательство». Ауранг знал Саарсана как человека жесткого, безжалостного, едва ли способного на любовь. Однако сейчас не мог отрицать. Накх повел себя как человек чести. Он готов был стоять за супругу против родичей и всего мира, даже против богов. Они поистине заслужили друг друга. С печалью думал Ауранг. Теперь Шарам снова при дворе государя. Что ж, пусть и сварха дарует им счастье. На миг Махночу совершенно расхотелось возвращаться в столицу. Но он вспомнил о наступающих с юга водах, и решимость мгновенно вернулась к нему. Там же Юна, Он должен спасти ее. Очередная полная чаша словно сама собой возникла перед Махначом. Смеркалось, небо усыпали звезды. Застолье за женским столом давно закончилось, За мужским же вовсю продолжалось. Песни то грустные, то веселые, Хоровод смуглых лиц. В какой-то миг Ауранг обнаружил, Что лежит на траве, заботливо укрытый, Чьим-то плащом. «Какие — Какие условные люди! Засыпая, подумал он. Яркие звезды висели совсем низко, подмигивая ему с небес.